Эпилог. Год спустя. «Ну, почему ты не хочешь подписать брачный договор, Алекс? Это же единственный шанс уберечь себя от этой... Просто поставь подпись, сынок!» «Мам, успокойся, пожалуйста. Мы с Сашей обо всём договорились». «Как я могу быть спокойной? Ты женишься! Женишься на этой... Я... Я не приду!» «Боже, Алекс!» Ульяна на цыпочках подошла к двери и поплотнее закрыла её. Потом подумала и повернула ключ в замке. Два раза. «Страшная женщина!» «Я её боюсь. Как ты с ней вообще?» «Да никак». Я смотрела на себя в зеркало и любовалась. Лёша делает всё, чтобы мы реже встречались. Но свадьба — это другое. Не мог же он не позвать свою мать. Хотя я вот, вот уверена, она обязательно что-то выкинет. Улька молча присела рядом и обняла меня за плечи. «Люблю эту дурёху. Только на третьем десятке я узнала, что такое настоящая женская дружба. Нужно было просто дождаться своего человека, так же, как и с Лёшей». «Собственно, она моя единственная подружка на свадьбе. Никогда не думала, что ограничусь одной. Наоборот, мне казалось, чем больше подружек, тем лучше». «Господи, какой же я была дурой!» «Алевтина Алексеевна меня пугает». Улька со страхом глядела на дверь, за которой слышались вопли. «Вообще не представляю, что будет, когда вы станете семьёй». «Да, ничего не будет». Я зевнула и прислушалась. Визги за дверью стихли. Видимо, Лёша всё-таки унял свою мамашку. «Ничего не будет, Уль, я не собираюсь общаться с этой сумасшедшей. Я за год её видела всего раза три. Но чем громче она орёт, тем спокойнее я становлюсь». «Это как?» Я лениво потянулась и, встав с кровати, пошла в гардеробную. Здесь царил полнейший бардак, но платье, моё самое прекрасное и настоящее свадебное платье, висело в центре комнаты в целости и сохранности. Под ложечкой засосало от нетерпения. «Сегодня». Через три часа я перестану быть Александрой Дашевской и стану Смирновой с двумя «Ф» на конце. Я выхожу замуж. Замуж? «Саш, Саш, ты чего замерла? Страшно, да? Улька второй день за мной ходит, как приклеенная, всё боится, что я что-нибудь натворю. Да, я что могла, уже натворила». Да, нормально всё, правда. Если Алевтина закатит истерику на фуршете, её проблемы. Да и не посмеет так позориться. А в ЗАГС мы поедем одни, сама знаешь. «Ты её совсем не боишься?» «Единственное, чего я боюсь, что стану такой же, как она, больной на всю голову старой бабой», — огрызнулась я. «Уль, её, когда заносит, я прям себя вижу в своём худшем состоянии. Так что и от Алевтины бывает толк». В дверь тихонько постучали. Аккуратно так, что я не сразу услышала, а вот Ульяна встрепенулась и пошла открывать. Вообще-то я ожидала увидеть жениха, ну или помощников, которых Лёша нанял специально для свадьбы. Но никак не папу. Прилетел, значит. Наверняка ещё Смирнов ему и билет оплатил. «Я... я, пожалуй, пойду...» Пролепетала Олька и бачком так бачком придвинулась к выходу и прошмыгнула в дверь. Папа выглядел плохо. Нет, он выглядел хреново. Полностью седой, да и залысины уже не мог скрыть. Лицо всё в морщинах, похудел. Но главное, глаза, конечно. Глаза побитой собаки. Ни больше, ни меньше. Что-то кольнуло в сердце, похожее на жалость. Но я велела ему заткнуться. Никогда отца не прощу. Никогда. «Сашенька, доченька моя...» И голос совсем старческий, боязливый какой-то. «Да, хорошо, по тебе Криська проехалась, как каток по асфальту». Папа раскрыл объятия, но я не тронулась с места. Сердце гулка билось в горле. Всё равно папу было жалко. Но я ему этого не покажу. «Зачем приехал? Тебя вообще-то не звали?» Отец дёрнулся, как будто я его ударила. На мгновение мне показалось, что он стал прежним, сильным, жёстким и... и я ошиблась. «Моя единственная дочь замуж выходит», — обиженно процедил он. «И что, мне не найдётся здесь места?» «Тебе же не нашлось места для меня? А если б Криська тебя не обобрала бы и не выгнала, и не вспомнил бы, что дочь есть?» «Саш, перестань!» Отец поморщился. «Не ожидал, что ты такая мелочная, ведёшь себя как...» Он запнулся, а я, набрав в лёгкие побольше воздуха, готова была высказать всё, что я о нём думаю. Меня пригласил Алексей. Быстро вставил папа. «Твой будущий муж. Хороший парень, кстати. Так что не устраивай истерику, пожалуйста. Он медленно зашёл в комнату и уселся на банкетку, огляделся по сторонам, пока я прифигевал от его наглости. За год дважды всего звонил, первый раз, когда про Лешу правду узнал, второй, когда его Криска ободрала, то есть сразу же после рождения малыша. «Плохо мне, Саша, плохо!» От грустного взгляда папы у меня сердце сжалось. «Кристина не даёт видеться с Германом, хотя он мой сын. И требует, требует. Я же ей всё отдал». «Это действительно так. Мне Лёша рассказывал, он даже своих юристов папе дал. Но поздно, как выяснилось. Криска недаром была одной из лучших на своём потоке. Мозг у неё на отлично работал. Когда папа приехал к ней, обласкала дурака и убедила на себя и на сына переписать активы, когда ребёнок родится. Так ведь надёжнее, а то вдруг опять до папы докопаются. А у него, оказывается, не так мало и оставалось. Ещё пара квартир за границей и какие-то бабки в иностранных банках. Так сильно он хотел сына, а вот и получил». А ещё через месяц она его за дверь выставила, в прямом смысле. «И если тебе плохо, это не повод делать плохо мне в день моей свадьбы». Отец сидел понурый. Мне не хватило злости, чтобы ему ещё Артурчика припомнить. «А надо бы, но это Лёша на меня плохо влияет. Душнит постоянно, что прошлое должно жить в прошлом, хотя сам и упёл Каракчеева в тюрягу. На 12 лет. За покушение на убийство». Никогда не смогу думать об этом спокойно. Чудо спасло в той аварии, которую Артур подстроил. Или проведение, как опять ляпнула Олька. «Пап, сейчас не лучшее время, правда? У меня вообще-то праздник, и я его сама себе устроила. Не ты, кстати. И никакого трогательного шествия отца и невесты. Мы скромно, без свидетелей распишемся в ЗАГСе. Потом будет фуршет». «Милый дом, уютный», — не в попад, сказал папа. «Хороший. Вы здесь будете жить после свадьбы?» Я усмехнулась. Мы и так здесь живём. Просыпаюсь утром, смотрю на Женевское озеро и понимаю, что меня всё устраивает. Кроме тебя в нашей спальне. Я не готова была прощать отца. Да и он вроде не собирается просить прощения. Алексей сказал, что вы в свадебное путешествие в Америку полетите. Ну да. Пап, зачем ты приехал, а? Хочешь использовать мою свадьбу для своих дел? Не получится. Не позволю, ясно? Да ничего я не хочу. Я просто хочу увидеть, как ты замуж выходишь. «Неужели ты так меня ненавидишь?» В голосе папы было столько боли, что я начала ему верить. И ещё я догадалась, как папа очутился в доме, а не среди гостей в ресторане. «Лёша тебе разрешил, да? Добрая душа!» «Он у тебя чудесный, хороший парень, я...» Отец запнулся и отвёл взгляд. Но я решила его не щадить. Офисный задрот, которого ты и велел мне бросить и на глаза тебе не показываться до тех пор. Забыл? «Саша! Папа, нет!» Подойдя к двери, я распахнула её. «Даже извиняться не буду. Если у тебя дела с моим женихом, это его проблемы. А у меня крылья за спиной не растут, и нимб над головой не светится. Уходи, и чтобы на свадьбе тебя не было», сказала и тут же почувствовала угрызение совести. То есть видеть папу среди гостей я точно не хотела, но можно было не так резко выразиться, конечно. Он молча вышел из спальни. И правда, изменился сильно. Раньше бы разнёс мне полдома за такие слова. Но как без денег и власти остался, да ещё и никому не нужный, уже другой человек. У меня стало тягостно на душе. Но всё, что с папой происходит, он сам себе и создал. И нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Дверь осторожно приоткрылась. Не обернулась, и так знала, кто пришёл. Выгнала. А ты как думал? Лёш, вообще-то он мой отец, мог и предупредить. Лёша уселся на банкетку, на которой только что сидел папа. За год мой жених не слишком изменился, разве что больше не косит под прилежного стажёра. Как и обещал, Лёша почти на полгода взял отпуск после своего дела в Москве и остался со мной в городе, пока я не уволилась через три месяца. Сама, кстати, ушла. Никто меня не гнал, хотя новое руководство мощную чистку провело. Даже Ирка Горячего психанула и уволилась, а за ней ещё несколько человек. Я одержалась чисто на собственном упрямстве. Хотела доказать всем, себе в первую очередь, что чего-то достою, сама, без папы и без Лёши. До Нового года продержалась, а потом мы с Лёшей уехали путешествовать на два месяца. Лучшее время в моей жизни. Самое-самое лучшее. И мой Смирнов самый-самый. Зря я волновалась, что не знаю его. Мы уже больше года вместе, а он всё так же смотрит на меня влюблёнными глазами, как и раньше, и принимает меня такой, какая я есть. «Саш, он твой отец. Я не хочу, чтобы он побирался». Кристина всё отобрала, ему даже жить негде. Сердце дёрнулось от боли. Представила на мгновение, как папа роется в мусорке рядом с другими бомжами. «Лёш», — я смотрела в любимые зелёные глаза. «Я не могу его простить. Я, не ты. И вообще, у нас сегодня свадьба, у меня свадьба. Я хочу думать только о нас с тобой. Он у тебя денег просил?» «Тишина», — так я и думала. «И ты ему дал. Много? Лёша!» «Взгляд, хоть и виноватый, но прямой. Саш, ему едва за пятьдесят. Многие в этом возрасте только начинают жить нормально. Без дела он умрёт. На работу его к себе взял. Я чуть не подпрыгнула. Да он тебя за человека не считал. Ты забыл? Дал ему денег под новое дело. Хочет небольшой бизнес себе на старость. Саш, он тебе жизнь дал. А потом изуродовал. Может, женим его на твоей матери. Они стоят друг друга». Лёша захохотал, а потом встал и обнял меня. В его руках я всегда теряю стервозность. И всего через несколько часов эти руки будут уже руками моего мужа. «Волнуешься? У меня вообще мандраж!» Уткнулась носом в его ключицу и прикрыла глаза. «Может, забьём на фуршет? Пусть без нас веселятся!» «Ушам своим не верю! Ты и страх! Саш, ты же сама говорила, что вся Москва пусть слюной зайдет от твоей свадьбы, а сейчас в кусты!» Москва пусть спит спокойно, плевать на неё. Я никаких фоток не стану публиковать сегодня. Без меня найдутся желающие. Из своей прошлой жизни я позвала только трёх человек — Ульяну, Реджи и Лидию. С замшей мы теперь вместе работаем. Я ей позвонила весной, когда мы с Лёшей вернулись из путешествия по Азии. Да, на дистанции. Да, непросто, часто с ней ругаемся. Но Лидия просто космос и мега-профи. Жаль, что она до сих пор одна. Не понимаю, как можно было её променять на ушлую суку-криську. Но мужчины известны идиоты. Не ценят они верных и любящих их женщин. Вот и побираются потом почти без штанов. Ладно, про папу забыла. Жаль, что Лидия не приедет, хотя она вряд ли бы стала делать стрим с моей свадьбы. А вот Реджи. Регина позвонила, извинялась очень. У неё что-то случилось, она не успевает прилететь. Лёша ласково погладил меня по голове. Мне жаль, она хорошая подруга. Других не держим, фыркнула я, пообещав надрать зад «За Ленской, когда мы с ней увидимся. Ещё Ксения звонила. «Вот же сучка! Да как она посмела, дрянь!» По лицу Лёши было видно, что он уже пожалел о том, что сказал. «Саша, она не знала, что задумал Аракчеев. Мне тоже не очень нравится Ксюша, но она не убийца. Я бы поспорила, но ругаться из-за бывшей подруги с женихом в день свадьбы — это как-то совсем крипово. Поэтому я лишь крепче обняла любимого и ещё раз поблагодарила Бога, что тогда всё обошлось». Следствие выяснило, что по наущению Артура Ксюха попросила моего Лёшу подъехать к кафе. Там-то и произошла авария. Абрамова потом рыдала мне в трубку, говорила, что ничего не знала и вообще. Родители с крёстным её отмазали, она даже свидетелем не пошла. А вот Артурчик получил по полной. Знать о нём ничего не хочу. Надеюсь, они там с Ваной и Серебрянской недалеко друг от друга сидят. Алиска залетела ещё полгода назад. Избила какую-то эскортницу, которая хотела перестать на неё работать и уйти к богатому папику. Да удары не рассчитала, как и власть папика. Ну, а воно, оно? Я только от Лёши узнала, что мой бывший приятель работал на Рокчеева. И разбитая машина вместе с потерянным кольцом — это его рук дело. На чём погорел Ваня, я без понятия. Знала только, что он получил небольшой срок этой зимой. В дверь постучали. На пороге появилась Ульяна. И взгляд у неё был довольно решительный. «Извините, ребята, но пора невесту готовить. Внизу уже стилисты пришли, так что...» Лёша покорно кивнул и, чмокнув меня в макушку, вышел из спальни. А через два с половиной часа и я из неё вышла в своём настоящем платье от Оскара де Лоренте. Вместе с Ульяной выбирали. Внизу в гостиной сидел папа, и я... Я не смогла пройти мимо. То ли Лёша на меня так подействовал, то ли свадьба, то ли ещё что-то. Но перед самым выходом я подошла к нему и молча обняла. Кажется, он заплакал. В ЗАГС мы приехали вдвоём. Я всю дорогу держала Лёшу за руку, не веря, что вот-вот стану женой. Перед нами были ещё две пары, всё происходило быстро и очень скромно, а потом пригласили нас. «Сашенька, любимая, мой мир — это ты. Твои глаза, твоя улыбка, твой голос. Ты подарила мне счастье любить по-настоящему. Я хочу просыпаться и засыпать рядом с тобой. Ты моё чудо, и я сделаю всё, чтобы это ощущение чуда оставалось с нами всю нашу долгую жизнь. Я люблю тебя». Глаза защипало от таких слов. Я совсем перенервничала, стояла уже на улице, вцепившись за Лёшу, а он продолжал говорить. Тут за локоть его тронул какой-то мужчина, что-то сказал по-французски. «Сашуль, я сейчас, какой-то вопрос с документами». Я кивнула, пальцами вытирая слезу. Наш фотограф деликатно отошёл в сторону. Я стояла с другими парами, слышался смех, обрывки фраз и смотрела вверх. На небе всеми цветами переливалась тройная радуга. Испугаться толком я не успела. Ко мне подошёл незнакомый человек и протянул сложенный пополам лист бумаги. Не слишком соображая, я его развернула. «Теперь ты та, кто ты есть. Я тебе больше не нужна. Прощай». В растерянности я подняла голову и прямо перед собой, метрах в пятнадцати, наверное, увидела Регину. Она смотрела на меня, улыбаясь, и помахала рукой. Заленская была какая-то другая, уверенная в себе, яркая, она как будто светилась. От удивления я моргнула, и Рэджи вдруг растаяла в воздухе, а на её месте появилась та самая худая девушка в тёмном фартуке официантки, которая вывела меня из клуба. Но и она исчезла через мгновение. Я не верила своим глазам. Теперь мне улыбалась Сати из каприза. «Саша?» Я обернулась на возглас Лёши. Он уже подходил ко мне. «Всё в порядке?» «А...» Я не могла и слова вымолвить, только рукой указала в ту сторону, где совсем недавно стояла Реджи. А сейчас... Сейчас я видела сгорбленную спину старухи в рванье, которая медленно ковыляла по дороге, удаляясь от нас. Это... Это была та самая бомжиха, что прокляла меня однажды в московском переулке. «Саша, что случилось?» Я не знала, что сказать. Молча опустила взгляд на лист бумаги, но он был пуст. «Иногда под видом обычных людей мы встречаем божество», и оно меняет нашу жизнь, а мы всё списываем на случайности. Конец книги. Читала Наташа Романова.